«Мы же можем здесь подождать или до угла дойти?» «Там светло», — сказала Инка. Улица упиралась в черный провал пустыря. В конце ее по обе стороны мостовой горели электрические лампочки. Белые листья деревьев отбрасывали на асфальт черные тени. С вокзала прошел трамвай. Узкая полоска света обнажала кусты, из-за угла вышел какой-то парень, постоял, оглядываясь по сторонам. И снова ушел за угол, точно его кто-то позвал. Потом из угла вышел Степик, за ним еще выходили. Степик держал во рту папиросу, и мешка шкуры дал ему прикурить. Степик пошел по направлению к нам. В темноте кто-то всхлипывал, кажется, Катя. — Встань, на колено. — Ну чего так дрожишь? — говорил Сашка. — По ту сторону забора зашумели потревоженные прыжком кусты. — Беги к санаторию, — сказал Витька. — Инка! — тихо позвал я щупуя рукой в темноту, и вдруг услышал стук ее туфель об асфальт. Инка бежала. От угла тоже кто-то побежал. Вот уже остановился мы. Уже никого не видели, только слышали топот ног и свист. Потом все стихло. До угла было метров двести. Мы стояли, прижимая спиной к забору. Камень был холодным и шершавым. Сколько надо времени, чтобы пройти? Двести метров. — Что не говорите, а Джон Данкер король, — сказал Сашка. — Сашка, ты это уже говорил, — ответил я. — Разве говорил, — спросил Сашка и замолчал. Мы молчали и прислушивались, и как-то сразу услышали шаги многих ног. Шаги быстро приближались и стихали против нас на мостовой. Луч карманного фонаря упал на забор, и то честно лицо. — Здорово, Витек, — сказал Мишка шкура. — Кто такой? — Я узнал мальчишский звонкий голос Степика. «Наш Пересопский!» — ответил Мишка Шкура. Луч фонаря переместился на Сашку. Жид? спросил Степик. Сашка молчал, а я все время думал. Если бы я видел у Степика Финку тогда в кино, его сейчас здесь не было. «Финка! Финку из Степика!» — крикнул я. Свет ослепил меня. «Какая Финка? Кому кричал?» — спросил Степик. «Спрячь перо, паскуда!» На кого-то прикрикнул он. Я загораживал с от света. Свет погас. Я шатнулся и лицом уловил движение воздуха. Слева от меня приглушенно вскрикнул Сашка. Я кого-то ударил. На меня спиной отлетел Сашка. Рванулся вперед и снова отлетел. И ударился рядом со мной в забор. На Сашку навалились... Я в темноте схватил кого-то за волосы и рванул на себя. Потом я тащил и выкручивал чью-то руку, и совсем близко слышал Сашкина захлебывающейся дыхание. Лицо мне косо плеснули звезды. Не помню, что было раньше, удар или звезды. Падение я тоже не помнил. Я только помнил резкие до шмоты, запах пота и чей-то модельный туфель. Я поймал его руку и хотел оттолкнуть от своего лица. Потом я снова увидел звезды. Мне казалось, что я лежу на дне, а на поверхности были звезды, и голоса, и вода давила меня на уши и покачивала. Кто-то плачущим голосом спрашивал, за что ударил? Не подходи сзади, паскуда. А тут мог взяться Павел, но паскуда сказал Павел. Я услышал удар, еще удар, еще и падение чек-то Я лежал на мостовой, и асфальт был очень холодный. Я нащупал рукой край тротуара и хотел встать, но меня снова валило. Но я все равно встал и, шатаясь, перешел тротуар Я облокотился на край забора. Стало светлее. Наверное, всходила луна, потому что я видел край забора, а внизу было темно. Я вспомнил модельную туфлю около своего лица. Я хотел оттолкнуть ее рукой. Рука была очень тяжелой, я ее еле поднял и, когда пустил в кого-то попал. «Володя, это я!» Откуда взяла сынка? Но мне было не до инки, мне ни до кого не было дела. Меня тошнило от резкого запаха ножного пота. Инка обнимал меня за плечи, а я ногой царапал забор. Мне хотелось перевалиться через него. Так сильно мне тошнило. На мостовой разговаривали. Меня больше не рвало, но соображал я плохо. «Паша, мне шьют дело». — Я с тобой не могу сегодня разговаривать, но мы встретимся, — сказал Степик. — Принято, — ответил Павел. — Я тебе и одной Нюрку переверзиву, припомню. — Поздно я узнал, ты тогда еще от меня не ушел. Степик засмеялся. — Паша, ты как легавый, ходишь по моему следу, — сказал он. — Не надо, Паша, в последнее время я очень нервничаю. Плыви, плыви, на белом катере, пока я тебе все кодло не понес.